Зайчьи пляски В Янских и Весьегонских лесах поменного й Малога-Шекснинского Междуречия водились по большей части крупные звери. В лесных дебрях жили медведи, волки, лоси. Но и мелкого зелья, горностаев, хорей, лисиц, зайцев, даже выдор и куниц тоже было немало. особенно зайцев. О них расскажу подробно. Казалось бы, ежегодные весенние паводки, захлестывающие большое пространство земли и так неблагоприятные для обитания зайцев, должны были пагубно отражаться на жизни этого зверья. Но ничуть не бывало. Никаких трагедий с зайцами никогда не случалось. Они не гибли в водяной стихии, а наоборот усиленно и успешно плодились даже в это суровое для них время. В отдельные годы этих зверьков было в междуречии, на удивление много. По ночам они бродили в пойме крупными ватагами, словно стада овец. Раскажу с такой достоверный факт: Хоить на охоту за зайцами, У меня почему-то п р и с т р а с т и я не было. Но однажды отец сказал мне, я сегодня утром был у капустника, так там зайцы всю о з и м уплесали. Сходи-ка вечером туда с ружьем покарауль. Отец, конечно, имел в виду, что я тех зайцев должен не только подкараулить и пугнуть ружьем, но и подбить хотя бы одного-двух. Здесь я немного отвлекусь, и скажу еще вот о чем жители поймы в редкий год отваживались сеять рожь осенью так как знали п о с е я н н а я под зиму она весной от разлива может вымокнуть и пропасть но в иные годы по особым приметам с т а р о ж и л о в тамошние жители все же засевали рожью небольшие участки полей на буграх год о котором речь был таким Междуреченцы посеяли рожь. Конечно, рисковали, но в глубине души надеялись на урожай. Если в е с е н н ю ю пору озимое поле миновала большая вода, рожь на пойменских землях росла хорошая. Выросла она и в этот раз. Когда я, по совету отца, впервые пошел на зайцев с ружьем, Колхозная рожь была посеяна на небольшом бугристом поле возле самого хуторского капустника. Стояла глухая осень, выпал первый снег. По реке несло тонкие льдинки. Хуторская ребятня толпилась у берега Мологи и кричала «По реке сало несет!» Задевая берега, по течению плыли припорошенные снегом льдины. которые, громоздясь друг на друга, издавали особый шум, как будто кто-то шипел в огромном речном логове. Эти небольшие ледяные торосы были действительно похожи на сало, застывшее в домашнем горшке. Короткий разговор с отцом про зайцев из капустника заинтересовал меня. По его словам, зайцы всю о з е н ь уплясали. Я понимал, что их там, наверное, было много. Заканчивался день, время шло к вечеру, начинало темнеть. Надев поверх завсегдашнего своего пиджака отцовский овчинный тулуп с окладистым воротником разовсё плечи и обув просторной валенки, я взял ружьё, несколько зарядов к нему и пошёл к капустнику караулить зайцев. Капустник располагался недалеко от хутора, на т ы н ь я х задах. Он был огорожен толстыми жердями-слегами, врезанными в столбы. Это для того, чтобы в него не могла пробраться скотина. Капуста была уже вся убрана, и с земли торчали одни к о ч е р ы ш к и Осенний вечер приходит быстро. Когда я пришел в капустник и устроился в одном из углов, было уже совсем темно. С двух сторон, вплотную к огороду, подступало поле озими. Промеж его ржаных стеблей белизной просвечивал снежок. Подальше от меня вершинки стеблей молодой ржи сливались, а зимое поле превращалось в сплошную темно-зеленую полосу, которая упиралась в лес. Было тихо. Лишь со стороны м о л о г и глухо д о н о с и л о с ь шипение плывущей по ней ледяной каши. В прореху темноватой тучи глянула луна, и, чуть полоскав желтоватым светом небольшую плешину земли, опять скрылась за краем ночного облака. Осенний морозец холодил лицо. При дыхании с губ срывался заметный порог. Но было тихо, одежда даже томила мое тело. В народе говорят, ждать да догонять последнее дело, нет ничего хуже на свете. Сколько времени сидел я тогда в углу капустника, дожидаясь увидеть, как пляшут зайцы на озиме, не знаю. Должно быть долго. Привалясь к жердям огорода, я уже начал клевать носом, полудрема охватила меня. И вдруг вижу... Невдалеке от меня в темном поле что-то светловатое зашевелилось. Я приободрился. Как раз в это время д о б р о е ночное светило луна щедро о з а р и л о все вокруг. Я стал всматриваться вдаль. О, Боже, что я увидел! Тогда не сразу и поверил глазам своим. Вот может, это привидение? Но нет, они не исчезают. Напротив, неподалеку, левее и правее от меня, продолжали шевелиться светловатые пятна. Они то скрывались в стеблях ржи, то высовывались из них, вставая столбиком. Я затаил дыхание. Зайцы! Да как же их много и вблизи, и поодаль от меня, но сколько не счесть. Осторожно повернувшись, я сел поудобнее и облокотился на жердь огорода. Впервые в жизни я с упоением наблюдал за удивительным и диковинным зрелищем. Про цель, ради которой пришел в капустник, я тут же забыл. Мое тогда еще юное воображение было поражено. Я решил пока не стрелять зайцев. Я любовался живой природой. Она была прелестна. Вот пара зайцев, забавно приподнимая кверху задки, подскакала совсем близко ко мне, на десять шагов. Уткнув морды в стебли ржаной озими, они чуть слышно чавкали, поводя рогульками ушей. Левее еще пара зайцев, чуть дальше троица, за ними еще двое. Всюду наблюдалось движение светлых комочков. Ради любопытства я начал считать зайцев. Раз, два, три, семь, одиннадцать, шестнадцать, двадцать два. Сбивался со счета и начинал считать с ы з н о в о Опять сбивался. Бесполезное занятие. Зайцы постоянно передвигались с места на место, были похожи друг на друга. Напрасно я напрягал зрение. При свете луны з а й ч и и тела ч ё т л и в о виднелись вдали и вблизи. Я их видел повсюду. Они сходились то попарно, то потри, грубками усаживались в густую зелень ржаных стеблей и тыкались друг в друга мордочками. Словно целовались. А то при горбе спины и порывшись в земле, быстро разбегались по сторонам. Из синеватой темноты леса на освещенной луной поле то и дело выбегали все новые и новые зайцы. Они сбивали мне счет. Бросив наконец это занятие, я с полуоткрытым от удивления ртом стал просто наблюдать за ними. д в и ж е н и е мирно пасущихся зайцев походили на лягушечьи подскоки. Только вильнет заяц з а т к о м кверху, смотришь, он уже на другом месте. с п а р и т с я двое, один становится свечкой, согнув перед грудкой передние лапки. Пара зайцев, самые ближние от меня, фыркнули, потом плотнее прижались к земле, завозились, подпрыгнули и отбежали в сторону. Что-то напугало их или пришлось не по нраву. Как смело вышли зайцы из дневных укрытий на крестьянское поле. Как радовались они обилию пряных стеблей молодой ржи, простору и приволью. Они знали, в дреме ночной тишины конца ноября их ждет отменная кормежка. На поле ржаной озими у хуторского капустника они устроили свой зачий митинг, чтобы пропеть гимн природной благодати, выказать свой восторг звонкой чистоте воздуха и светлой луне, поблагодарить землю, родившую этот растительный мир, дарующий им сытую жизнь. В ту ночь я от души налюбовался зайчими плясками. Сидя в углу капустника, я забыл про все на свете и с упоением смотрел на юркие движения зверьков, на пушистые мягкие комочки их тел. Что делать? Что делать, думал я тогда. Стрелять или не стрелять? Решил стрельнуть, благо два зайца торчали из озями совсем рядом, почти на одной линии по ходу выстрела. Можно подстрелить сразу двух. Я осторожно протянул руку к ружью, ощутив мертвый холод металла, и занес его впереди себя, положив ствол на жертв огорода, как на прицельную козлинку. Стрелять было удобно. Крепко обхватив правой рукой шейку приклада и уперев плечо его затыльки, я быстро отыскал мушку на стволе и врезал ее в прицельную прорезь казенной части ружья. Потом взвел курок и вытянул указательный палец к спусковому крючку. Глянул на зайцев. Они, не сходя с места, по-прежнему рылись м о р д о ч к а м и в о з и м и Я взял их на прицел, секунда и... Какая неведомая сила расслабила кисть моей правой руки, не знаю. Я не выстрелил. А только почему-то закрыл глаза... опустил голову вниз и медленно, натужно возвратил курок в неударное положение. Затем тихонько ползком по замерзшим глыбам земли, разгребая широкими полами тулупа белизну молодого снега и, держа в одной руке заряженное ружье, выполз из капустника. Встал во весь рост и, глубоко вдохнув себя прохладный ночной воздух, неторопливо побрел домой, унося в глазах своих зайчьи видения. Они остались на о з и м и Они продолжали кормиться сочными стеблями молодой ржи и, утолив голод и вдоволь нарезвясь на мягкой скатерти поля, к утру ушли в синеву леса, так ничем и не потревоженные. Скрипнула дверь, и я переступил порог своей хуторской избы. Из-за перегородки с деревянной самодельной кровати кашлянул и громко зевнул проснувшийся отец. Спросил тихонько, «Ну как, зайца?» Я рассказал все, что с семи часов вечера до полуночи видел на ржаной колхозной озиме у хуторского капустника. Отец не упрекнул меня за то, что я не стрельнул в тех двух зайцев. Он только сказал, «Ну что, я тебе правду говорил. Пляшут ночью з а й ц ы у капустника. Пляшут еще как». В тот год, а было это в 1 9 3 8 я в декабре несколько раз ходил к ржаной озиме. Садился в том же углу капустника... И, любуясь прелестями зимних ночей, засвеченных белизной снега и мерцанием ярких звезд в ночном морозном небе, ждал зайцев. Они появлялись. Я подолгу с восхищением смотрел на их пляски на крестьянской ржаной озиме. Тогда я все же убил у капустника т р ё х зайцев, но влекла меня к полю неохота. влекли зайчи ночные гуляния и пляски. Характерно, что на ржаную о з е м ь выходили по ночам только з а й ц ы р у с а к и Я ни разу не видел среди них ни одного белого зайца. А беляков в м а л о г а ш е к с н и н с к о й пойме было тоже много, может быть, даже больше, чем русаков. Почти всегда во второй половине ноября Снег в пойме выпадал хороший, зима в это время входила в свои права. Но в иные годы, в конце ноября или в первые дни декабря, вдруг наступали оттепели. Весь снег таял, и земля становилась опять голой. В это время особенно легко было обнаружить зайца-белика. Идешь, бывало, в оттепель по крестьянскому полю, и обязательно еще издали увидишь в меже полосы возле какой-нибудь кочки или кустика белый комочек. Это затаившись лежит беляк, успевший сменить свой летний серый пушок на зимний белый. А матушка погода вдруг нежданно-негаданно возьми и сойди с мороза на тепло, измени зимние краски на осенние. Оттого и белый заяц на фоне обнаженной от снега светло-бурой земли как на ладони, отовсюду хорошо виден. Он, бедняга, таится, вроде прячется, кажется ему, что его никто не заметит, а на деле подпускал себе человека так близко, хоть руками бери. Русака же отсутствие снега в начале зимы не пугало. Он даже был рад оттепели. Серый, от умерших растений покров земли, маскировал шубку русака. Во время оттепели зайцы-русаки часто встречались возле деревенских сараев, у стогов сены, копен соломы, на гумнах, у р и к даже днем. Не таились, но близко к себе никого не подпускали. п о ч у е в чье-нибудь приближение, услышав шорох, заяц-русак еще раньше, чем его обнаружит, поднимался со своего лежбища и, петляя по полю, убегал в новое укрытие. От стогов сена, копен, соломы, зайцы-русаки, почуяв опасность, выбегали по несколько штук сразу. В п о р у с и н о к о с а мужики и бабы нередко подкашивали молодых зайчат в густой траве. После ночной охоты зайцы-русаки частенько оставались на дневку в крестьянских огородах возле скотных дворов. Выйдет другой раз... Какая-нибудь баба в тын, так местные жители называли свои огороды. А из межи вдруг и выбежит русак. Попетляет по тыну, юркнет в прореху частокола и убежит в поле. Ух ты, косой! Беги полосой! Только и крикнет баба вдогонку. О большом количестве зайцев в пойме свидетельствовали и зайчие глобы, дороги, по которым они ходили. к середине зимы в чещобах осинника глобы становились нередко настолько плотными, что иногда даже пятипудовый мужик не проваливался в снегу на этих протаренных и хорошо утоптанных зайчих тропинках. Зимой междуреченцы часто ходили по зайчим глобам как по хорошо утоптанным человеком дорогам. В конце зимы некоторые смекалистые мужики Чтобы не утопать по пояс в снегу, умудрялись по зайчим глобам вытаскивать на плечах из лесных чащоб к санному пути большущие кряжи дров. Темные орехи зайчьего помета во многих местах осинников валялись на снегу всюду. Зайцы стреляли ими из своих задов так обильно, что те орехи напоминали мушиные раи на лошадином помете, какие можно наблюдать летом. Вот сколько было зайцев в п о е н н о м вешней водой углу нашим. Охотников в те времена было мало, зато природные условия, что не на есть подходящие к размножению и сытой жизни для всех обитателей лесов, полей и водоемов.